Мурасаки Сикибу Повесть о Гензи, глава 45 Бамбуковая река Основные персонажи Бывший великий министр Хига Супруг Тамакадзура Найсинуками, бывшая Найсинуками Тамакадзура 47-56 лет Дочь Югао и Тону Тюдзю, приемная дочь Гэнзи Супруга Хигекуру. Государыня из дворца Рейдзей. Акикануму. 52-61 год. Дочь Мия Миясудокуру. приемная дочь Гэнзи. Супруга императора Рейдзей. Правый, затем левый министр Югири. 40-49 лет. Сын Гэнзи и Аои. Государыня супруга. Императрица Акаси. Дочь Гэнзи и госпожи Акаси. Государь Рейдзей. Сын Фудзицубо и Гэнзи. официально императора Кирицубо. Куроду Сёсё. Тюдзю третьего ранга, Сайсюно Тюдзю, сын Югири. Госпожа с третьей линии, Кумой но Кари, супруга Югири. Дзидзю четвертого ранга, Тюнагун, Каору, 14-23 года, сын третьей принцессы и Касиваги, официально Гэнзи. Старшая дочь Найсиноками Мия Судокуру, 16-25 лет. Младшая дочь Найсиноками Найсиноками, госпожа Ути, 14-23 года. Тюдзю, Бен, То Дзидзю, сыновья Тамакадзура. Принц Хёбукё, Ниу, 15-24 года, внук Гэнзи. Адзэтино Дайнагон, затем правый министр, Кобай, второй сын Тоно Тюдзю. Нёга Какиден, супруга императора Рейдзэй. Третья принцесса, дочь императора Судзаку, супруга Гэнзи. То, о чем я собираюсь вам теперь поведать, я услыхала совершенно случайно от престарелых сплетниц, доживающих век в доме бывшего великого министра и не имеющих никакого отношения к семейству Гэнзи. Разумеется, они рассказывали обо всем несколько иначе, чем дамы из окружения госпожи Мурасаки. А внуках Гэнзи много всяких небылиц ходит по свету, говорили они. Наверное, их распускают эти выжившие из ума старухи. Они ведь еще старше нас. Возможно, их сомнения и не были лишены оснований, но трудно сказать, кто прав – те или другие. Госпожа Найсеноками родила трех сыновей и двух дочерей, которых воспитание составляло главнейший предмет попечений их достойного родителя – Возлагая большие надежды на будущее своих детей, министр с нетерпением ждал, когда они придут в совершенный возраст, но неожиданно скончался. После его смерти Найсю Ноками жила словно во сне и не предпринимала никаких попыток устроить дочерей на придворную службу, о которой так мечтал когда-то ее супруг. Люди всегда тянутся к тем, кто сильнее, и после смерти министра, пользовавшегося при жизни большим влиянием в мире, В положении его близких произошли значительные перемены. Они по-прежнему жили в достатке, и имение их никоим образом не уменьшилось, однако в доме день ото дня становилось все тише и безлюднее. Правда, родственники самой Найси Ноками тоже благоденствовали в те времена, но они принадлежали к высшей знати, и она никогда не была с ними близка. Тем более, что покойный министр, обладая тяжелым, неуравновешенным нравом, возбуждал к себе всеобщее нерасположение. Возможно, все это вместе взято и привело к тому, что Найсиноками почти не сообщалось с родными братьями. Покойный министр с шестой линии до самой смерти заботился о ней совершенно так же, как и об остальных своих детях, да и ее доля в наследстве уступала разве что доле государственной супруги поэтому правый министр верной воле покойного отца не оставлял госпожу Найсиноками своими заботами и наведывался к ней куда чаще, чем ее родные братья. Примечание. В главе «Красная слива» Югири называют левым министром, однако события, о которых идет речь в начале главы «Бамбуковая река», предваряют события, описываемые в главе «Красная слива», которая как бы дополняет главу «Бамбуковая река», хронологически совпадая с ее концом. Хронологической непоследовательностью событий Изображаемых в главах «Принц Благоуханный», «Красная слива», «Бамбуковая река», «Хранительница моста» и «Под деревом сии» объясняется некоторый разнобой в назывании и других персонажей. Конец примечания. Сыновья сыноками один за другим, прошли обряд покрытия главы. И хотя после смерти отца их будущее внушало беспокойство, никто не сомневался, что им удастся в конце концов выдвинуться. А вот уверенности в будущем дочерей У Найсинуками не было. Покойный министр успел доложить государю о своем горячем желании отдать их во дворец, и тот, как видно, рассчитав, что они уже достигли подходящего возраста, то и дело напоминал об этом их матери. Но Найсинуками одолевали сомнения. Во дворце безраздельно властвовала государыня-супруга, и положение остальных дам было весьма незавидным. Представленные же ко двору последними, тем более не могли рассчитывать ни на что, кроме косых взглядов и оскорблений. Однако отказывать государю Найсеноками тоже не смело, ибо многие, узнав об этом, наверняка подумали бы, что она полагает своих дочерей недостойными высочайшей милости. Государь Рейдзей также неоднократно изъявлял готовность взять одну из девушек на свое попечение. При этом он не упускал случая попенять Найсеноками за то, что однажды она уже огорчила его отказом. «Боюсь, что теперь вы будете еще менее благосклонны», — ответил он, «ибо я старо занимаю весьма невысокое положение в мире. Но если вы разрешите мне заботиться о вашей дочери, я буду для нее любящим отцом». Его настойчивость повергла Найси в замешательство. Когда-то из-за неудачного стечения обстоятельств, думала она, «я, сама того не желая, обидела государя Рейдзей и до сих пор чувствую себя перед ним виноватой». Может быть, теперь, по прошествии стольких лет, удастся загладить свою вину?» В мире о дочерях Найсенуками отзывались весьма благосклонно, и многие устремляли к ним свои помышления. Одним из самых пылких поклонников был прекрасный юноша по прозванию куродо любимый сын правого министра и госпожи с третьей линии. И он, и его братья были связаны с Найсенуками родственными узами как со стороны отца, так и со стороны матери, Поэтому, когда они без особых церемоний наведывались в ее дом, она не могла оказывать им холодный прием. Сблизившись с некоторыми прислужницами, Куродоно Сёсё всегда находил средства высказать свои чувства, и услужливые дамы целыми днями докучали на передавая его послания. Вместе с тем она не могла не принять в юноше участие, тем более, что от госпожи с третьей линии часто приходили письма соответствующего содержания, да и сам министр не раз просил за сына. «Я понимаю, что его положение в мире пока еще слишком незначительно», — говорил он. «Но все же надеюсь на вашу благосклонность». Полагая, что старшая дочь заслуживает лучшей участи, чем быть супругой простого подданного, Найси Нуками решила, что отдаст Куроду на сёсю младшую, да и то лишь после того, как упрочится его положение в мире. Однако, узнав о ее решении, юноша едва не лишился рассудка. Казалось, он не остановится ни перед чем, и готов похитить девушку. Случись что-нибудь подобное, а ее дочери неизбежно пошла бы дурная слава, даже если бы юноша действовал вопреки желанию своей избранницы. Поэтому Найси Ками, не имея достаточной причины противиться этому союзу, все же строго-настрого наказала прислужницам. Будьте осмотрительны. Я не потерплю ни малейшей оплошности, ограничив таким образом свободу их действий. Дзидзю четвертого ранга Младшему сыну покойного министра с шестой линии и дочери государя из дворца Судзаку было в то время 14 или 15 лет. Государь Рейдзей любил его как родного сына. В таком возрасте от юноши трудно требовать благоразумия и рассудительности. Но Дзидзю, в отличие от своих сверстников, таковыми достоинствами обладал вполне и производил впечатление зрелого мужа. К тому же он был хорош собой, и никто не сомневался, что его ждет прекрасное будущее. Этого-то юношу госпожа Найсинуками и хотела видеть своим зятем. Найсеноками жила неподалеку от дворца на третьей линии, и ее сыновья часто зазывали Дзидзю к себе в гости. Он был непременным участником празднеств, ими устраиваемых. В доме Найсеноками всегда собиралось множество молодых людей, одушевленных присутствием двух прелестных юных особ. Самым красивым среди них был Куродоно -сё -сё, с утра до вечера, слонявшийся по дому, а самым изящным и приветливым — дзидзю четвертого ранга. Впрочем, не потому ли люди так восхищались им, что помнили о его родстве с министром с шестой линии. Особенно расхваливали дзидзю молодые дамы. «Да, он истинно прекрасен», — соглашалась с ними Найсеноками, не упуская случая выказать юноше свое расположение. «Я часто вспоминаю, как добр был ко мне ваш отец», — часто говорила она ему. Увы, до сих пор трудно примириться с мыслью, что его больше нет с нами. Вы единственный, кто напоминает мне о нем. Разумеется, есть еще правый министр, но с такой важной особой трудно встречаться запросто. Она обращалась с юношей как с братом, и он отвечал ей тем же. Далекий от безрассудств, обычно свойственных юности, Дзидзю никогда не терял хладнокровие, что весьма огорчало и возмущало многих молодых дам, которые нарочно заигрывали с ним стараясь смутить его. Как-то в начале первой луны навестить Найсину Синуками приехали ее родной брат Адзетину Дайнагон, тот самый, который когда-то пел «Высокие дюны», и Тотюнагон, старший сын ее покойного супруга, единоутробный брат госпожи по прозванию Макибасера. Вскоре изволил пожаловать и правый министр во всем блеске красоты и величия. Ему сопутствовало шестеро сыновей, невольно привлекших все взоры миловидностью и благородством Масанки. Мало кому из их сверстников удалось достичь столь высоких чинов и рангов. Ушим-то казалось, о чем печалиться. И все же мудрено было не приметить, что тайная горесть мрачает чело любимого сына министра уроду Как и в прежние времена, министр беседовал с госпожой Найсинуками через занавес. «Давно мы не виделись», — говорит он. «К сожалению, до сих пор у меня не было предлога, чтобы встретиться с вами». С годами становится все труднее располагать собой. Кроме дворца я почти нигде не бываю. И как мне не хотелось поговорить с вами о прошлом? Надеюсь, вы понимаете, что всегда и во всем можете рассчитывать на моих сыновей. Я не раз наказывала им верно служить вам. Ах, теперь мое положение в мире столь незначительно. Отвечает Наисинокам. Когда вы обращаетесь со мной, как с важной особой, мне невольно вспоминается прошлое. Как бы, между прочим... Она рассказывает о предложении, полученном от государя Рейдзей. «Без надлежащего покровителя выдвинуться почти невозможно, и я в затруднении. На что решиться?» «Говорят, вы получили предложение и от нынешнего государя. Право не знаю, что вам и посоветовать. Разумеется, значение государя Рейдзей уже не так высоко, как прежде. Дни его величия миновали, но он по-прежнему хорош собой. Его редкостная красота словно не подвластна времени». Будь у меня дочь, достойная стать рядом с ним, я бы не задумывался. Но из моих дочерей ни одна не сможет соперничать с окружающими его блестящими особами. А вот как отнесется к этому Нёга Кокиден, мать первой принцессы? Насколько я знаю, для многих именно это было главным препятствием. Но именно Нёга и заставила меня задуматься над этим предложением. Она написала мне, что изнывает от скуки, решительно не зная, чем занять себя» а потому надеяться, что общие с государем по о столь юной особе помогут ей рассеяться. из Синуками все отправились к третьей принцессе. У нее никогда не было недостатков в посетителях. Одни почитали своим долгом навещать ее в память о милостях ее отца, государя из дворца Судзаку. Другие были так или иначе связаны с домом на шестой линии и тоже не упускали случая выказать ей свое почтение. Сыновья Ней синуками Тюдзю, Бен и тот Зидзю присоединились к правому министру, отчего свита его стала еще внушительнее. Вечером в дом Найсеноками приехал Дзидзю четвертого ранга. За день в доме перебывало немало молодых людей, и разве о ком-то из них можно было сказать дурное? Нет, все они хороши собой. Однако Дзидзю появился, когда остальные уже разъехались, и взгляды присутствующих невольно сосредоточились на нем. Ах, лучше его нет, как обычно зашептались восхищенные дамы. Он и наша юная госпожа, вот была бы прекрасная пара. Но что за дерзкие молодые особы? Впрочем, юноша в самом деле очень красив, к тому же при каждом его движении вокруг распространяется аромат, которого сладостнее и вообразить невозможно. Самая неопытная юная девица, разумеется, не лишенная чувствительности, и та не усомнилась бы в его превосходстве. Найсеноками находилась в малейне. «Проведите его туда», — приказывает она, и юноша, поднявшись по восточной лестнице, располагается перед прикрывающим дверь занавесом. На растущей неподалеку молодой сливе уже набухли пучки, слышатся первые, совсем еще робкие трели соловья. Плененные красотой гостя, дамы пытаются шутить с ним, но к их величайшей досаде юноша держится церемонно и отвечает с холодной учтивостью конце концов, прислужница высшего ранга по прозванию госпожа Сайсё произносит «Может и правда, сорванные ветки сильнее, благоуханье, прелестью первых цветов дай же нам насладиться». Сосей хоси, кокин вакасю. Раньше лишь издали, пленялся цветущий сливой, но вот ветку сорвал. Ах, можно ли сполна насладиться ароматом? Яркостью красок. «Байка на язык, ничего не скажешь», — подумав, Дзидзю отвечает. «Издалека показаться может засохшим дерево сливы, но таится в нем нежный аромат первых цветов. Если не верите, дотроньтесь до моих рукавов», — шутя добавляет он. «А ведь и правда, больше чарует», — возбужденно перешептываются дамы. Неизвестный автор Каким косю Краски цветов нежные, но больше чаруют их аромат. Чей же рукав коснулся сливы в моем саду? Судя по оживлению за занавесями, кое-кто и в самом деле готов вцепиться гостю в рукав. Но тот из внутренних покоев появляется на Без стыдницы, тихонько пеняет она дамам. Вы ведете себя непристойно. Постеснялись бы хотя бы нашего праведника. «Значит, меня уже прозвали праведником», — осознает Дзидзю. «Как неприятно!» К нему выходит сын Найсиноками, тот Дзидзю, который пока еще не прислуживает в дворце, а потому, не поехав с новогодними поздравлениями, остался дома. На двух подносах из аквиларии гостю подают плоды и вино. Правый министр с годами все более напоминает ушедшего, думает Найсиноками. А этот юноша совсем на него не похож. Но каким спокойствием дышит его лицо, как изящной манеры. Вероятно, ушедший был таким в молодости. Мысли ее уносятся в прошлое, и глаза невольно увлажняются. После ухода Дзидзю в доме долго еще витал чудесный аромат, волную воображение дам. Недовольный тем, что его прозвали праведником, Дзидзю в двадцатые дни первой луны, когда сливы стояли в полном цвету, Снова приехал навестить тот Зидзю, при исполненной решимости доказать этим ветреным особам, что он вовсе не так бесветен, как им показалось. Приблизившись к срединным воротам, он приметил стоящего неподалеку человека в таком же, как у него платье. Тот попытался скрыться, но Цидзю задержал его. Это был куродоносе, постоянно бродивший вокруг дома на Исинуками. Наверное, его привлекли звуки Бива и Кота-со доносящийся из западных покоев, — подумал Дзидзю. Какой несчастный у него вид! И все же слишком большим бременем отягощает душу человек с таким упорством, стремящийся к запретному. Но скоро звуки струн смолкли. «Не соблаговолите ли вы стать моим проводником? — попросил Дзидзю. Я плохо знаю дорогу». Напивая в полголоса ветку сливы, юноши приблизились к красной сливе, растущей перед западной галереей. Одежды Дзидзю источали благоухание куда более сильное, чем цветы, и, привлеченные этим дивным ароматом, дамы, распахнув боковую дверь, стали довольно искусно подыгрывать юношем на кота. Приятно удивленный мастерством, с которым они справлялись с Ладом Ре, представляющим немалую трудность для японского кота, Дзидзю пропел песню еще раз. Биво тоже звучало необыкновенно ярко по-современному. «В этом доме все говорит об утонченности его обитательниц», — подумал Дзидзю, и, окончательно очарованный, держался в тот вечер куда не принужден необыкновенного и даже пытался шутить с дамами. Кто-то из них выдвинул из-под занавеси японское кота. Юноши с таким упорством уступали друг другу честь играть на нем, что пришлось вмешаться на исинуками. «Я слышала, что господин Дзидзю играет на кото почти так же, как когда-то играл мой покойный отец», передает она им через 100 дзидзю. Мне давно уже хотелось послушать его. Может быть, сегодня, соловьиными трелями, завораженный. Бодзюи, весенняя река, жара и прохлада, сумерки, свет, неизменно сменяют друг друга. И так незаметно два года прошли, как я поселился в Джунь-Джоу. утром и вечером двери закрыв, слушаю стук барабана. На башне, поднявшись, бесцельно смотрю на лодки, снующие по реке, соловьяными трелями завороженный вниз спускаясь к цветам. Пленённый яркостью трав и цветов, долго сижу у воды. Просто смотрите на весенний поток, и то не может наскучить. Омывая гальку, струясь меж камней, изумрудно вьется журчит. «Стоит ли чиниться, когда тебя так упрашивают?» Юноша, хотя и неохотно, повиновался, и раздались стройные, певучие звуки японского кото. Найси Ноками никогда не была близка с родным отцом своим, но мысль о том, что его больше нет в мире, вовлекла ее в глубокое уныние, и она вспоминала его по любому, самому незначительному, казалось бы, поводу. Неудивительно поэтому, что ее растрогала играть зидзю. Он поразительно похож на покойного Уймон Ноками, Подумала она, как странно, да и манера игры на кота у него совершенно такая же. И на ногами расплакалась. Впрочем, она уже не молода, а у пожилых людей вечно глаза на мокром месте. Курод он красивым голосом запел, листьями трехслойными. Молодые люди с упоением музицировали, воодушевляя друг друга и наслаждаясь свободой, вряд ли возможной в присутствии умудренных опытом знатоков. Тот Зидзю, так же, как некогда и отец его, не отличался особыми дарованиями в этой области и только слушал, угощая гостей вином. «Спойте хотя бы что-нибудь заздравное», здравное, пеняют ему, — и он, вторит Зидзю, поет «Бамбуковую реку». Голос у него еще не окрепший, но довольно приятный. Примечание. Песня, обычно исполняющаяся во время песенного шествия. Конец примечания. Из-под занавеси появляется чаша с вином для гостя. Но Дзидзю не спешит ее брать. «Я слышал, что в охмелю человек выдает самые сокровенные думы и способен на любое безрассудство», — говорит он. «Как же прикажете понимать?» Насинуками преподносят в дар гостю женское платье и хасанаги, пропитанное изысканными благовониями. «Что вы, такая честь!» — конфузится юноша, предпринимая робкую попытку вернуть дар и уйти — Но тот Зидзю останавливает его и принуждает принять платье. Зашел лишь пригубить вина, словно участник песенного шествия, а просидел до поздней ночи, говорит Дзидзю, и бежит прочь. Если этот Зидзю будет и впредь показываться здесь, не без досады думает куроду носесе, перед ним никто не устоит. Совсем пав духом, он говорит, тяжело вздыхая. Все готовы отдать, сердце цветам прекрасным. А мне суждено отныне блуждать одному во мраке весенней ночи. Видя что он тоже собирается уходить, кто-то из дам отвечает: всему свое время: то одни, то другие цветы сердце чаруют, и сливы благоуханной не вечно будут пленяться. На завтра дзидю четвертого ранга прислал тот Дидю письмо следующего содержания: боюсь, что вчера вечером вел себя недостаточно учтиво. Что подумали дамы? Он писал японскими знаками, явно намекая на то, чтобы тот зидзю показал письмо женщинам, заключил же его следующими словами. Пел я вчера, о реке бамбуковой песню, проникли твой взор, до самого дна в сокровенные глубины моей души. Разумеется, тот зидзю принес письмо в главный дом, и они прочитали его все вместе. Какой изящный почерк сказала госпожа Найсинуками. В его годы редко кто обладает столь выдающимися достоинствами. Во всяком случае, я такого человека не знаю. Он рано остался без отца, да и мать не особенно заботилась о его воспитании, и все же его превосходство над другими очевидно. И Найсинуками не приминуло посетовать на то, что ее собственные сыновья и почерк имеют дурной, и вообще далеки от совершенства. Ответ написал тот Зидзю, и в самом деле довольно неумело. Все упрекают вас за то, что вы так рано ушли вчера. Не добравшись до дна, быстрые реки Бамбуковой поспешил ты уйти, и вряд ли кто-то успел в ее глубины проникнуть. После этого случая Цзидзю стал время от времени заходить к сыну Найсеноками, словно желая показать, сколь глубока Бамбуковая река, и намекать на свои чувства. Как и предвидел Куроду Сёсё, Все были и очарованы. Даже тот Зидзю только о том и мечтал, как бы побыстрее породниться с этим прекрасным юношей. Настала третья луна. Одни вишни раскрылись едва, на других цветы уже облетели и кружились в воздухе облаками лепестков. Аривара но Нарихира, какин в Сложил в тот день, когда в доме на девятой линии праздновали сорокалетие Великого министра Харикава. «Цветущие вишни, взметнув, Закружите в воздухе облака лепестков. Быть может, старость тогда Собьется с привычной дороги». Источник цитирования не установлен. «На Вишневой горе вишни цветут весною. Всюду цветы. Одни осыпаются с веток, Другие раскрылись едва». В пору цветения в доме Найсеноками обыкновенно бывает тихо и безлюдно, и вряд ли кто-то осудил бы его обитательниц за то, что они слишком близко подходят к порогу. Других ведь развлечений у них нет. Дочерям Найсеноками к тому времени исполнилось по 18-19 лет. Они миловидны и добросердечны. Старшая отличается горделивой и изысканной красотой. Ее и в самом деле жаль отдавать простому подданному. Сегодня на ней хасанаги цвета вишня, из-под которого выглядывает несколько платьев цвета керия, прелестно друг с другом сочетающихся. Изящество ее наряда и удивительная утонченность манер никого не оставят равнодушными. На младшей сестре бледно-розовое платье, поверх которого струятся блестящие пышные, прекрасные словно нити-ивы волосы. Она кажется высокой и стройной. В ее красоте есть что-то величавое, а по рассудительности и тонкости ума она едва ли не превосходит старшую сестру, хотя многие все-таки предпочитают яркую красоту последней. Девушки играют в го, сидят друг против друга, и невозможно не залюбоваться их прелестными головками, блестящими прядями, не спадающих по спине волос. Тот Зидзю находится поблизости, заявив, что будет судьей. Тут в покое заглядывают его старшие братья. «Подумать только, сколь безграничным доверием пользуется тот Дзидзю, завидуют они. Ему даже разрешили быть судьей в Го. Приосанившись, они устраиваются рядом, и прислуживающие в покоях дамы поспешно принимают приличные случаю позы. «Я целыми днями занят во дворце, а он тем временем успел обойти меня здесь», — сетует Тюдзю. «А уж у меня-то и вовсе не остается досуга для того, чтобы бывать дома», — жалуется Бен. «Но неужели только поэтому мною можно столь явно пренебрегать?» Сестры прекращают игру и сидят, смущенно потупившись. Хороши они несказанно. «Когда я прислуживаю во дворце», — говорит Тюдзё, — «и на глазах у него блестят слезы. я часто вспоминаю отца и думаю, ах, вот бы он теперь был с нами». Тюдзю исполнилось уже 27 или 28 лет. Это достойный молодой человек, преисполненный решимости сделать все от него зависящее, дабы сестры его заняли в мире то положение, которого желал для них отец. Между тем девушки попросили дам сорвать для них ветку самой красивой вишни и с восторгом ее разглядывают. Какая красивая! Другим до нее далеко! В детстве вы все время спорили между собой, замечает Тюдзю. Это моя а вишня нет, моя. Отец говорил, что вишня принадлежит старшей, а матушка, что младший. Помню, как я обижался, хотя, конечно, старался не плакать. Теперь это совсем уж старое дерево. Глядя на него, вспоминаешь невольно, что и тебе немало лет. Многие люди уже ушли из мира, и трудно примириться с тем, что их нет с нами. Смеясь и плача, юноши беседуют о прошлом, наслаждаясь столь редкими в эту пору часами отдохновения. Связав себя узами супружества, они нечасто бывают в родном доме, но сегодня цветы так прекрасны. Трудно поверить, что у Найси Нуками такие взрослые дети, она выглядит совсем молодой, будто именно теперь ее красота и достигла рассвета. Не мудрено, что государь Рейдзей не может забыть ее и только ищет предлог, потому-то он так и настаивал, чтобы ему отдали ее дочь. Однако сыновья Найси -Нуками весьма неодобрительно относятся к его искательству. «Государь Райдзей уже не так влиятелен, как прежде», — говорят они. Люди привыкли считаться лишь с теми, кто в силе. Разумеется, он так красив, что сколько ни любуйся, ни налюбуешься. Даже теперь мало кто может сравниться с ним. Но, увы, пора его рассвета давно миновала. Да, все хорошо в свое время. Звуки музыки, краски цветов, пение птиц. А что вы скажете о принце весенних покоев? «Ах, не знаю», — вздыхает насинуками. Дочь правого министра целиком завладела его помыслами. Вряд ли она потерпит соперниц. Боюсь, что всякой женщине, поступившей на службу в весенние покои, предстоит стать предметом насмешек и оскорблений. «Ах, был бы жив ваш отец!» Уж он-то сумел бы обеспечить, если не будущее, оно покрытым раком, то, по крайней мере, настоящее своих дочерей. Услышав эти слова... Все опечалились. После того, как Тюдзю и прочие ушли, девушки возобновили игру в Го. Теперь они играли на ту самую вишню, которая издавна была предметом их споров. «Вишня будет принадлежать той, кто выиграет хотя бы два раза из трех», — шутят они. Быстро темнеет, и девушки переходят поближе к галереи. Дамы, подняв занавеси, внимательно следят за игрой. Каждая молится про себя, чтобы победа досталась их госпоже. Случилось так, что именно в тот вечер кто-то дзидзю зашел к уроду но Сёсю, -сё. Не застав юношу, который уехал со старшими братьями, и заметив, что в доме безлюдно и тихо, он украдкой приблизился к открытой двери галереи и заглянул внутрь. Сердце его радостно забилось. Какая удача! «Мне повезло не меньше, чем человеку, сподобившемуся присутствовать в явлении Будды», — подумал он. Поразительное легкомыслие. Вечерний туман скрывает очертания предметов, но внимательный взгляд к уроду но -сё -сё без труда находит ту, к которой стремится его сердце. Облаченная в платье цвета вишня, девушка удивительно хороша. Она и в самом деле может послужить напоминанием об упавших светок цветах. Как горько сознавать, что она предназначена другому. Кину аритома, какин вакасю. Платье окрашу, В тона такие же нежные, как цветущие вишни когда светок цветы опадут, оно памятью станет о них. рядом в непринужденных позах расположились молодые прислужницы, особенно привлекательные в лучах закатного солнца выигрывает младшая сестра сидящая справа От чего же вы не приветствуете победительницу корейской здравицей восклицает кто-то из дам примечание Корейская здравица. Буквально, корейское разноголосие. рандзю, Короткая музыкальная пьеса, типа туша, исполняемая оркестром из духовых и ударных инструментов. Флейта и большой барабан. В честь победителей различных состязаний, чаще всего на скачках. Существует несколько типов таких здравиц. Конец примечания. Это дерево давно склонялось к правой стороне. Не зря оно выросло так близко от западных покоев. Радуется прислужницы младшей сестры. А его предназначили левой. Вот и стало оно предметом раздоров. Так, именно с этого все и началось. К уроду, но сё -сё, не совсем понимая, что происходит, с любопытством прислушивается. Ему очень хочется вставить словечко, но он не осмеливается. Неудобно, дамы ведь не подозревают, что их кто-то видит. В конце концов он ушел, но снова и снова приходил в дом на Осинукаме, надеясь, что когда-нибудь. Девушки весь день проспорили, кому принадлежит вишня, а вечером налетел неистовый порыв ветра, и цветы, взметнувшись, упали на землю. Так их жаль, что досадно. Проигравшая сестра говорит. «Из-за вишни при каждом порыве ветра от страха дрожу. Хоть и знаю, она бессердечная, расцветает не для меня». Дама, по прозванию Сайсю, желая утешить ее, добавляет. Раскрывшись едва, цветы осыпаются с веток. Так стоит ли досадовать, что пришлось, их уступить другой? А сестра-победительница говорит: Когда ветер цветы уносит это обычно. Но если они уносятся прямо с ветвями, как тут не подосадовать? Ей вторит ее дама по прозванию госпожа Таю. Не без умысла, впрут упав к правому берегу, прибились цветы. Плывите же к нам, не беда, что теперь вы всего лишь пена. Сугана но кою, какин во косю. Глядя, как вода уносит опавшие лепестки вишни. Непостоянные осыпаются с веток вишен цветы. Упав же легкую пеной, качаются на воде. Девочки-служанки из свиты младшей сестры спускаются в сад и, собрав облетевшие лепестки, подносят их к госпоже. С далеких небес, прилетев ветер повсюду, разбросал лепестки, но мы бережно их соберем, они ведь наши по праву. А на реке девочка, прислуживающая старшей сестре, отвечает. Хочется нам удержать на ветках цветы, нежно-прелестные, но где же найдешь рукава? способные небо прикрыть. «Не слишком-то вы щедры», — язвительно добавляет она. Так дни и луны сменяли друг друга, а все оставалось по-прежнему. И Найси пребывала в постоянной тревоге за судьбу своих дочерей. От государя Рейдзей каждый день приходили письма. А вот что написала как-то Нёга Какиден. «Обидно, что вы словно забыли о нашем родстве. Государь часто изволит сердиться, полагая, что именно из-за меня вы отклоняете его предложение. Может быть, он шутит, но мне все равно неприятно. Решайтесь, прошу вас. Должна быть, эта судьба, — подумала Нейси Ноками. Кто предполагал, что Нёга станет настаивать? Неловко, когда тебя так упрашивают. Все самое главное было подготовлено заранее. Оставалось лишь позаботиться о нарядах для прислужниц и прочих мелочах. Узнав об этих приготовлениях, К уроду в отчаянии бросился к матери, и встревоженная она написала Найсеноками письмо следующего содержания. «Когда б душа моя не блуждала во мраке, я не осмелилась бы обратиться к вам со столь щекотливой просьбой. О, я знаю, что и вам не чужды материнские чувства, так постарайтесь же понять меня и будьте снисходительны». «Ах, как тягостно!» — вздохнула Найсеноками, прочитав это послание, возбудившее в сердце ее невольную жалость. «Поверьте, я сама оказалась в затруднительном положении», — ответила она. «Государь продолжает настаивать, и я не знаю. Если у вашего сына действительно твердое намерение, он должен набраться терпения, и тогда по прошествии некоторого времени я найду средство утешить его. Думаю, что так будет лучше, да и пересудов удастся избежать». Скорее всего, она собиралась отдать куроду Сёсё -сё младшую дочь. Вскоре после того, как старшая будет представлена ко двору, Государя Рейдзей. Устраивать одновременно судьбу обеих дочерей не совсем удобно, думала она. Люди непременно обвинят меня в непомерном честолюбии. К тому же пока к уроду сё -сё, не повысили в ранге. Однако юноша и помыслить не мог и другой. С тех пор, как он увидел девушку, ее образ неотступно преследовал его. Он только и мечтал о том, что когда-нибудь счастливый случай. Но вот надежды его рухнули, и Куродану Сёсю -сё пришел в совершенное отчаяние. Желая хотя бы поделиться с кем-нибудь своим горем, он по обыкновению отправился к тот Зидзю. Когда он вошел, тот как раз читал письмо, полученное от Зидзю четвертого ранга, и, завидя гостя, попытался его спрятать. Однако, сразу же догадавшись, от кого оно, Куродану Сёсю -сё выхватывает листок бумаги у него из рук. Понимая, что сопротивление лишь усилит подозрение друга, тот зидю не пытается ему мешать. Луны и дни безучастные текут чередою, счет им ведя, не заметил, как подошла, и это весна к концу. Даже изливая обиды, он не теряет самообладания, думает куроду, но се -се. А моя неумеренная пылкость, очевидно, не вызывает ничего, кроме насмешек. Я, наверное, наскучил всем своими жалобами. Ему становится так больно, что он не может выговорить ни слова, только вздыхает. Госпожа Тюдзю, которая всегда готова его выслушать, тоже идти глупо, ведь она, как обычно, откажет. Тот Дзидзю, сказав «надо ответить на письмо», уходит в покой матери, и, глядя ему вслед, Куродана насеся чувствует себя обиженным и с трудом сдерживает негодование. Он в полном смятении, одна лишь дума владеет его юной душой. Юноша спешит с упреками к своей посреднице, госпоже Тюдзю, столь жалкий в своем отчаянии, что она воздерживается от обычных шуток и лишь молча глядит на него с сочувствием во взоре. Поведав ей о том вечере, когда ему удалось подглядеть девушек за игрой в го, Куродана все говорит, «Когда бы я мог снова увидеть этот сон? Для чего мне жить теперь? Вот и с вами сколько раз еще придется беседовать. Верно, не зря говорят. И горестные воспоминания могут быть любезны сердцу». Госпожи тетя жаль юношу. Но как ему поможешь? Утешение, на которое намекала Найси судя по всему, его вовсе не радовало. Должно быть, увидев в тот вечер старшую сестру, он навсегда отдал ей свое сердце. И что тут удивительного? Если госпожа узнает, — говорит, наконец, Тюдзио, решив, что ей пора зажигать наступательные огни, она наверняка будет возмущена. Откровенно говоря, и я не могу больше сочувствовать вам так, как сочувствовала прежде». Позволить себе такую дерзость? Ах, не все ли теперь равно? Я знаю, что это конец, и меня больше ничто не пугает. Обидно только, что она проиграла тогда в ГО. Вот если бы вы тихонько провели меня, я глазами показывал бы ей, куда ставить, и она непременно выиграла бы. Но почему? Дано мне, такому ничтожному, своевольное сердце. Не терпит оно поражений, уступать не желает, говорит он, а Тюдзю, улыбнувшись, Ах, что за вздор! Всегда достается победа тому, кто сильней. Одного желания мало. Причем тут сердце твое? Как видно, отвечать тоже было нелегко. Сжалься, прошу. Руку помощи мне протяни. Еще только раз. Ведь и в жизни своей, и в смерти я привык от тебя зависеть. То плачу, то смеясь, они проговорили всю ночь до рассвета. Следующий день был первым днем четвертой луны. И единоутропные братья Куродоносе суетливо собирались во дворец. Сам же он пребывал в крайнем унынии, так что его мать с трудом удерживалась от слез. Мне кажется, госпожа Найси Ноками будет неловко, заговори о теперь о подобном, ведь наверняка что-нибудь донесет государю Райдзей, говорил правый министр. Жаль, что я промолчал, когда навещал ее в прошлый раз. Если бы я тогда проявил настойчивость, мне бы не отказали а на все, все как обычно, отправил девушке такое письмо. «Любуясь цветами, коротал я весенние дни, но они миновали. Теперь мне блуждать суждено в безотрадной, угрюмой чаще». Тем временем прислужницы высокого ранга, собравшись в покоях на Иссенокаме, обсуждают поклонников девушки. У каждой свои подопечные, которых поражение они приняли весьма близко к сердцу. «Вы вообразить себе не можете, как страдал Куродану сёсё, когда произносил. Ведь и в жизни своей, и в смерти. Это были не просто слова», — говорит Тюдзю. Госпожа Найсену Ками тоже жаль юношу, но его поведение кажется ей слишком дерзким. Если так уж велика его обида, я готова отдать ему младшую дочь, да и то только из уважения к его родителям. Но он, судя по всему, собирается помешать представлению старшей ко двору государя Рейдзэй, А ведь покойный супруг положил не отдавать старшую дочь простому подданному, каким бы высоким ни было его положение в мире. Увы, даже предложение государя Рейдзей не позволяет рассчитывать на блестящее будущее. Тот приносит письмо от Куродану и дама читает его, сочувственно вздыхая. Вот как отвечает ему госпожа Тюдзё. «Наконец поняла. Ты только делаешь вид, что любуешься небом. На самом деле цветы?» владеют сердцем твоим». «Неужели вам не жаль его? Разве можно все обращать в шутку?» — пеняют ей дамы, но она отказывается переписывать, мол, слишком обременительно. На девятый день старшая дочь Найси была представлена ко двору государя Рейдзей. Правый министр лично позаботился о каретах и свите. Госпожа с третьей линии чувствовала себя обиженной, но не желая разрывать отношения, Налаженные ради сына после долгих лет взаимного отчуждения тоже прислала дары. Множество прекрасных нарядов для дам. «Последнее время я не отхожу от сына, которого состояние настолько ухудшилось, что есть основания опасаться за его рассудок», написала она наисинуками. «Поэтому я не успела подробно разузнать о ваших нуждах. Впрочем, вы сами не соблаговолили известить меня, и ваша отчужденность меня удручает». Тот письма был спокойный, но содержался в нем некий намек, заставивший Найси Ноками почувствовать себя виноватой. Письмо принесли и от министра. «Я понимаю, что должен был лично навестить вас, но как раз сейчас мне предписано воздержание, поэтому я посылаю своих сыновей. Пусть выполняют ваши поручения. И не особенно с ними Он прислал ей Гэнсёсё, Хёэноске и других. И сердце Найси Ноками преисполнилось благодарности, Как же он добр!» Адзетину Дайнагон тоже прислал кареты для дам. Его нынешняя супруга, дочь покойного министра, которую называли когда-то Маки Басера, и по отцу и по мужу была связана с Найсинуками. Но, как это ни странно, женщины почти не сообщались друг с другом. Только тотюнагон, Нагон, единоутробный брат супруги Адзетину Дайнагона, приехав по собственной охоте вместе с Тюдзю и Беном, участвовал в подготовке церемонии. «Ах, был бы жив министр!» То и дело печально вздыхало Найсинуками. Куродоносе, по обыкновению своему, обращается за сочувствием госпожи Тюдзю: Увы, я примирился с тем, что пришел конец моей жизни, и все же, как это печально. Если бы я услыхал от нее хоть слово жалости, у меня достало бы сил задержаться в этом мире. Когда Тюдзю принесла это письмо в покое госпожи, она застала там обеих сестер которые тихонько беседовали о чем-то самым унылым видом. Девушки с детства были неразлучны, и даже дверцу между покоями, считая досадной помехой, предпочитали проводить дни и ночи вместе, то на западной половине, то на восточной. И вот они должны расстаться. Старшая сестра, принаряженная по случаю предстоящей церемонии, была прекраснее, чем когда-либо. Печально вздыхая, она вспоминает, какие надежды возлагал на нее отец, Может быть, потому что ей в этот миг как-то особенно грустно, она берет письмо к уроду на и читает его. «Откуда у него такие страшные мысли?» — недоумевает она. «Рядом с ним и отец, и мать, его будущее обеспечено, ему бы жить, не зная печали. Но вдруг он и в самом деле?» Неожиданно приходит ей в голову, и она пишет на том же листке бумаги. «Слово жалости. Право, не знаю, к кому, его обращать». Есть ли его недостойные в нашем непрочном мире. Но теперь, узнав о том, какие недобрые мысли преследуют вас, я, кажется, поняла. Перепишите и передайте ему. Велита она Тютзе, но та предпочла отдать листок, не переписывая. Куродоносесе вне себя от радости, однако тут же вспоминает, при каких обстоятельствах написаны эти строки, и не может сдержать слез. Разумеется, с ответом он не медлит. А тебе. Ни о ком другом, пеняет он девушке. Желанием души, смертью, вы не подвластна. Коль задержусь. В этом мире ужель не услышу от тебя ни единого слова. Когда бы я знал, что хоть над моей могилой вы вздохнете, жалея меня, я бы постарался сойти в нее как можно скорее. Примечание. Намек на следующий эпизод из исторических записок Сыматсяне. Перед отправлением на север Дзиджа навестил господина Сюя. Господину Сюю понравился меч Дзиджа, но он не посмел сказать об этом. А Дзиджа сердцем это почувствовал. Однако из северной страны, где был он посланником, меча он ему не послал. Возвратившись же, не застал господина Сюя в живых. когда он достал свой драгоценный меч и повесил его на семейное дерево над могилой Сюя. Родственники Сюя сказали... «Господин Сюй уже скончался. Что же вы так беспокоитесь насчет даров?» Адзиджа ответил, «Это не так. Я в сердце своем уже преподнес ему этот меч. И разве может смерть повернуть вспять мое желание?» Конец примечания. Неизвестный автор Сюи Вакосю, «Когда вы подвластны, были и жизни, и смерть, желанием души, вряд ли кто-нибудь стал, «Предаваться печали вторично. «Как дурно, что я ответила ему», — пугается девушка. К тому же Тюдзю, кажется, даже не потрудилась переписать. Чувствую ее в смятении, и она не может вымолвить ни слова. Честь сопровождать старшую дочь Найси выпала самым миловидным дамам и девочкам. В целом же церемония мало чем отличалась от обычной церемонии представления ко двору. Прежде всего найсинуками прошла с дочерью наполовину Нёга-Кокиден, и долго беседовала с ней. Когда стемнело, девушку провели в высочайшие покои, и государыня супруга и Нёга уже не молоды. Так неужели эта юная, прелестная особа не сумеет приобрести благосклонность государя? Право же, в её будущем благополучии можно не сомневаться. Государь жил теперь тихо и спокойно, словно простой подданный, и у его новой супруги не было оснований сетовать на судьбу. Ему хотелось задержать у себя во дворце Найсинуками хотя бы на некоторое время, но к его величайшему огорчению она сразу же уехала. Государь Рейдзей почти не отпускал от себя дядю четвертого ранга. Он любил его не меньше, чем когда-то любил блистательного Гэнзи. Юноша чувствовал себя здесь, в его дворце, как дома и был в коротких отношениях со всеми домочадцами. Он не упускал случая выказать свое расположение и дочери Найсинуками. Более того, иногда у него возникало сильнейшее желание узнать, какие чувства испытывает к нему она сама. Однажды тихим вечером дзидзю четвертого ранга и тот дзидзю прогуливались по саду и вдруг заметили, что с пятиигольчатой сосны, растущей рядом с покоями вышеупомянутой молодой особы, свешиваются великолепные кисти глициний. Желая полюбоваться цветами, юноши подошли к пруду и устроились на камни, покрытым мягким мхом. Дзю четвертого ранга, не открывая прямо своих чувств, решил намекнуть тот зидю на причину своего недовольства миром. «Когда бы я мог дотянуться рукой до глицинии, уже ли бы стал любоваться ею издалека, не видя цветов за сосной?» — говорит он, глядя на цветы. Столь трогательна его печаль, что просто невозможно не принять в нем участие, и тот зидю в свою очередь, спешит намекнуть другу на то, что все произошло помимо его воли. Пусть мне и близок глициний цвет лиловый. все же поверь, она желанием моим, увы, не подвластна. У тот Зидзю было доброе сердце, и он не мог не жалеть друга. Правда, чувства последнего были не так уж глубоко затронуты, и все же. Куродану между тем, совсем потерял голову и был готов на любое безрассудство. Некоторые из поклонников старшей сестры устремили свои сердечные помышления на младшую. Найсеноками намеревалась отдать ее куроду на учитывая пожелания его матери, и не раз заводила о том разговор, но юноша перестал появляться в ее доме. Не бывал он и во дворце Рейдзей, даром, что сыновья правого министра издавна были в дружеских отношениях с ушедшим на покой государем. Даже если иной раз не случалось заглянуть туда, Он старался уйти при первой же возможности. Однажды государь призвал к себе Тюдзю и потребовал, чтобы тот объяснил, почему его старшую сестру, вопреки желанию ее покойного отца, отдали во дворец Райдзей. Государь изволил гневаться, сообщает раздосадованный Тюдзю матери. «Разве я не говорил вам, что в мире отнесутся к вашему выбору неодобрительно? Но вы не захотели мне поверить и поступили по-своему. Я не смел возражать». И вот теперь государь недоволен, и это может иметь для нас дурные последствия. «Не могу согласиться с тобой», — невозмутимо и спокойно отвечает Найсенуками. «Я решилась после долгих раздумий. Ты же сам знаешь, как настаивал государь Рейдзей. Я не могла ему отказать, а отдавать ее во дворец, не имея надежного покровителя, более чем опасно. У государя Рейдзей ей, по крайней мере, будет спокойнее. А если вы были против... Почему никто из вас не пытался меня разубедить? теперь ты все, не исключая правого министра, обвиняют меня в опрометчивости. Мне это обидно. Не лучше ли признать, что таково ее предопределение? Человеческая судьба недоступна взору. Как я могу ответить государю? У сестры, мол, иное предопределение. По-вашему, во дворце ей помешало бы выдвинуться государыне супруга. Но стоит ли забывать о нього, как и Ден? Даже если она и обещала не оставлять сестру своими заботами, Это еще ничего не значит. Ладно, посмотрим. Но неужели вы полагаете, что если во дворце уже есть государыня-супруга, никто другой не должен поступать на придворную службу? Во дворце и раньше было много дам, но все равно многие с удовольствием отдавали туда своих дочерей. Тем-то придворная служба и привлекательна. А вдруг из-за какой-нибудь мелочи между него и нашей сестрой возникнут расхождения, и по миру пойдут слухи, мол, Нега ею недовольна? Нетрудно вообразить, как огорчали Найсеноками нападки сыновей. Тем не менее, привязанность государя Райдзей к новой супруге день ото дня становилась все сильнее. Седьмой луны она понесла. Глядя на ее побледневшее лицо, нетрудно было понять, почему многие потеряли из-за нее покой. Да и мог ли кто-нибудь остаться к ней равнодушным? Во дворце Райдзей целыми днями звучала музыка. А как Дзидзю четвертого ранга часто бывал здесь, Ему не раз приходилось слышать игру молодой госпожи на кота. Обычно для участия в музицировании призывали и госпожу Тюдзю, ту самую, которая подыгрывала юношам на японском кота, когда они пели ветку сливы. Слушая их, Дзидзю с трудом скрывал волнение. Скоро год сменился новым, и решено было провести песенное шествие. В те времена при дворе служило много одаренных молодых людей, но для участия в шествии выбрали лучших из лучших. Дзидзю четвертого ранга выпала честь исполнять обязанности главы правых певчих. куродуно -сё -сё был включен в число музыкантов. На четырнадцатый день, когда на безоблачном небе сияла яркая луна, процессия, выйдя из императорского дворца, направилась ко дворцу Рейдзей. Нёго и Миясудокоро заранее перешли в высочайшие покои. Примечание. Старшая дочь Ноками была уже к тому времени на седьмом месяце беременности, поэтому ей присвоили звание Мия Судокуру. Конец примечания. В назначенный час в сопровождении высших сановников и принцев крови появился государь Рейдзей. Нетрудно было заметить, что самые блестящие юноши из его свиты принадлежали либо к семейству правого министра, либо к семейству министра, вышедшего в отставку. Готовясь предстать перед взором государя Райдзей, Участники процессии волновались едва ли не более, чем когда показывали свое искусство во дворце, а у Шакурода но говорить нечего. Сердце его билось несказанно при мысли, что и она может увидеть его. Главные украшения, одинаковые для всех участников, были довольно невзрачны, зато сразу становилось ясно, кто из юношей обладает тонким вкусом, а кто, увы, лишен онова. Стройные фигуры танцоров, звонкие голоса певцов пленяли зрение и слух. Когда, напевая «Бамбуковую реку» и притоптывая в такт, Куродану Сёсё -сё приблизился к главной лестнице, ему вспомнились внезапно тот давний тихий вечер, негромкие звуки музыки. Невольные слезы подступили к глазам, и он едва не сбился с такта. Когда участники шествия перешли на половину супруги государь Рейдзей изволил последовать за ними». Ночью луна светила так ярко, что было светлее, чем днем. Куродану думал лишь о том, какое производит впечатление, и, быть может, поэтому ноги не слушались его, и двигался он крайне неуверенно. Кроме того, у него возникло весьма огорчившее его подозрение, что чашу с вином ему предлагают гораздо чаще, чем другим. Всю ночь процессия двигалась от одного дома к другому, и юноши совсем выбились из сил, но не успел Дзидзю прилечь, как его позвали к государю. «Вот задача. только собрался немного отдохнуть. Недовольно ворчал он, собираясь. Государь Рейдзей просит его рассказать, как проходило празднество во дворце. «Мне помнится, что главой певчих всегда назначали человека немолодого, умудренного опытом», — замечает он, любуясь юношей. «Знаменательно, что в нынешнем году выбор пал на тебя. Напевая «Тысячи весен», Государь переходит в покой мия Судокуру, и Дзюдзю следует за ним. Сегодня здесь собрались многие близкие мия Судокуру, желавшие полюбоваться процессией. Поэтому повсюду царит праздничное оживление, а убранство отличается больше, чем обыкновенной изысканностью. Услыхав знакомые голоса, юноша задерживается у двери на галерею и некоторое время стоит там, переговариваясь с дамами. Луна ночью так ярко светила что все чувствовали себя неловко, — говорит он. Куродану совсем рабил, но вряд ли только потому, что его ослепил лунный свет. Рядом с облачной обителью он вел себя по-другому. Слушая его, некоторые дамы жалеют Куродану другие восхваляют достоинство Дзидзю. Обычно говорят, — быть темной напрасно ты чишься, — замечает одна из них. Несомненно, одно — господин Дзидзю и при лунном свете прекраснее всех. Тут из-за занавесей доносится чей-то голос. Помнишь ту ночь, когда так чудно журчала бамбуковая река? Впрочем, вряд ли она достойна воспоминаний. Ничего особенного в этой песне нет, но Дзидзю с трудом сдерживает слезы. Тут-то ему и становится ясно, сколь глубоко затронута его душа. Бамбуковая река, подхватив, унесла с собою надежды мои. И я окончательно понял, сколь безрадостен мир». С восхищением глядят дамы на его печальное лицо. Да, его вид располагает к сочувствию, хотя вряд ли он когда-нибудь страдал так, как к уроду но сё -сё. «Я злоупотребляю вашим вниманием», — говорит он, — собираясь откланяться. Но тут государь зовет его к себе, и ему ничего не остается, как повиноваться. Правый министр рассказывал мне, что ваш отец имел обыкновение на следующий день после песенного шествия собирать гостей в женских покоях своего дома и услаждать их слух музыкой, — говорит государь Рейдзей. В наши дни трудно подыскать ему достойных преемников. Ах, какие необыкновенные подарованием женщины жили в доме на шестой линии! Их участие сообщало особенную утонченность любому празднеству. И словно в память о прошлом, государь велит настроить музыкальные инструменты. Кота Соун предлагает Мия Судокуру, а Бива Дзидзю. Сам же берет японская кота, и втроем исполняют они этот дворец. Мия Судокуру раньше играла на кота весьма посредственно, но, очевидно, уроки государя Рейдзей не пропали для нее даром. Струны звучат под ее пальцами уверенно и чисто. Она прекрасно справляется даже с пьесами для пения. Словом, Дзидзю она кажется совершенством, а поскольку, судя по всему, она и собой хороша. Государь Рейдзей часто приглашал юношу к себе, и постепенно тот вошел в более короткие отношения с молодой госпожой. Разумеется, он никогда не забывал о приличиях и не позволял себе жаловаться на ее нечувствительность, но вместе с тем не упускал случая намекнуть на несбывшиеся надежды. Что думала о том Мия Судокоро? Увы, это мне неизвестно». В дни четвертой луны Мия Судокоро разрешилась от бремени младенцем женского пола. Не столь уж и знаменательное было это событие, но, видя как рад государь, многие, и прежде всего правый министр, прислали богатые дары. Насинуками целыми днями нянчила внучку и налюбоваться на нее не могла. Однако государь настаивал на возвращении супруги, и едва новорожденной исполнилось 50 дней, Мия Судокоро переехала во дворец Рейдзей. У государя Райдзея уже была дочь, но мог ли он остаться равнодушным к нежной прелести новой принцессы? Он почти не покидал покоев Мия Судокоро, и дамы из окружения Нёга Кокиден не скрывали своего недовольства. «Уж лучше бы все оставалось, как прежде», — вздыхали они. Нёга и Мия Судокоро прекрасно ладили между собой, но среди прислуживающих им дам часто возникали раздоры, так что в конце концов начали сбываться худшие предчувствия Тюдзю, Не зря он все-таки был старшим из сыновей Насинуками. «Увы, так и будут они теперь сетовать все досетовать», — тревожилась она. «И чем все это кончится? Неужели бедняжке суждено сделаться предметом насмешек и оскорблений? Благосклонность государя велика, но если особо давно уже живущие во дворце Райдзей будут открыто пренебрегать ею, жизнь ее станет невыносимой». Неизвестный автор Сюи Вакасю На мир сетуем все досетуем, да и что из того, к чему все эти жалобы в конце концов приведут. Кроме того, Найсеноками донесли, что нынешний государь по-прежнему чувствует себя обиженным и не скрывает этого, поэтому она решила отдать на придворную службу младшую дочь, добившись для нее официальной должности, которая оградит ее от многих неприятностей, и после долгих раздумий сочла целесообразным передать ей свое звание. Надо сказать, что Найсеноками тяготилась своими придворными обязанностями и давно уже имела намерение отказаться от них, но ей не удавалось получить разрешение. Теперь же, вспомнив о желании покойного министра и обратившись к примерам из далекого прошлого, государь изволил дать согласие. Кто знает, может быть, Найсеноками так долго ждала отставки именно потому, что таково было предопределение ее дочери? Она надеялась, что девушке удастся занять во дворце достойное положение, и лишь мысль о сё-сё повергала ее в смущение. Его мать сама обратилась ко мне, и я имела неосторожность подать ей надежду, терзалась Найсинуками. Что же она подумает теперь? Желая хоть как-то оправдаться, Найсинуками через Бена передала правому министру следующее. «Государь изволил настаивать, и я в замешательстве. Боюсь, что меня сочтут». «Чрезмерно тщеславный». «Государь имеет основание гневаться», — ответил министр. «Если же говорить о вашем придворном звании, то совершенно недопустимо носить его, не исполняя своих обязанностей. Так что чем скорее вы осуществите свое намерение, тем лучше». И вот, заручившись согласием государыни-супруги, Несси Нуками представила ко двору свою младшую дочь. «Был бы жив министр, нами никто не посмел бы пренебречь», — вздыхала она. Государь, наслышанная о красоте и благородстве старшей дочери наисинуками, сначала был недоволен такой заменой. Но младшая тоже обладала тонким умом и изящными манерами, что позволило ей занять при дворе достойное место. Прежняя наисинуками между тем задумала переменить обличье, но сыновья решительно воспротивились. Теперь, когда сестра нуждается в поддержке, говорили они: "Вам вряд ли удастся обрести душевный покой и сосредоточиться на молитвах". Не лучше ли подождать, пока их положение окончательно упрочится? Тогда вас ничто не будет тревожить, и вы сможете целиком посвятить себя служению». Согласившись отложить принятие пострига, бывшая Найси Ноками время от времени тайно наведывалась во дворец. В доме же государя Рейдзей она не бывала даже при самых, казалось бы, благоприятных обстоятельствах. Уж не потому ли, что государь по-прежнему не упускал случая выказать ей свое расположение? Я отдала старшую дочь государю Рейдзей в память о прошлом, надеясь хотя бы таким образом искупить свою вину перед ним, — думала она. Мало кто одобрял мой выбор, но я притворилась, будто ничего не замечаю, и все-таки настояла на своем. И если теперь я сама того не желая, позволю заподозрить меня в намерениях, недостойных моего почтенного возраста, мое имя будет покрыто позором. Однако она не решалась, открыть дочери истинную причину своего нежелания навещать ее, и та чувствовала себя уязвленной. «Я всегда знала, что отец любил меня гораздо больше», — сетовала она. Матушка же отдавала предпочтение сестре. Вот и во время того спора из-за вишни она, не задумываясь, стала на ее сторону, и так бывало всегда. Неудивительно, что она и теперь пренебрегает мною. Государь тоже не скрывал своей досады. Ваша матушка избегает нас, и это понятно, — говорил он ей. Должно быть, ей неприятно видеть свое дитя рядом с таким стариком. Привязанность же его к Миясу Докуру умножалась день ото дня. Прошло несколько лет, и она родила мальчика. А ведь ни одна из давно живущих рядом с государем особ не имела сыновей. Что за счастливая у нее судьба, — заговорили люди. Государь Райдзей был вне себя от радости. Он просто души не чаял в новорожденном. Лишь одно печалило его. Отчего это дитя не родилось прежде, чем он отрекся от престола? Тогда бы он сумел лучше распорядиться его будущим. До сих пор его отцовские попечения сосредотачивались на первой принцессе. Теперь же у него появилось еще двое прелестных детей, редкостный дар судьбы. При бесконечной признательности к Миясу Докоро, государь окружил ее нежными заботами. — Не слишком ли, — подумала Нёга Кокиден, — впервые ощутив укол ревности. Теперь она не упускала случая придраться к сопернице. Все чаще возникали между ними нелады, и скоро они совершенно отдалились друг от друга. В таких случаях люди, не вникая в подробности, чаще всего становятся на сторону той из соперниц, которая пользуется в доме большим влиянием. Так бывает даже в самых ничтожных семействах. Обитатели дворца Рейдзей не составляли исключения. Вне зависимости от их собственного положения Они поспешили выказать свою преданность той, которая была связана с государем более давними узами. Используя любую возможность, они унижали и оскорбляли меня судокуру. «Вот видите, разве мы вас не предупреждали?» — говорили ее братья-матери. Но ведь на свете так много женщин, которые сумели без особых потрясений спокойно прожить свой век, отвечала эта почтенная особа, раздосадованная их упреками. Увы, тем, кто не имеет счастливого предопределения, видно, нечего и помышлять о придворной службе. Между тем, бывшие поклонники ее старшей дочери, возвысившись, заняли весьма достойное положение в мире, так что многих из них она была бы рада принять в свой дом. Изящный юноша, которого мы называли ранее Дзидзю, был произведен в Чинцюдзю, получив одновременно звание советника, Сайсё, и люди превозносили его не меньше, чем третьего принца. Только и слышно было. «Вы знаете, принц благоуханный, отюдзю ароматный». И в самом деле было в нем какое-то неизъяснимое внутреннее благородство. А с каким достоинством он держался? Ходили слухи, что многие принцы крови и министры не прочь породниться с ним, если бы он с таким упорством не отклонял самые выгодные предложения. «Подумать только», — вздыхала бывшая Найси который не приминули сообщить об этом. Вроде бы совсем недавно был зеленым юнцом. Кто знал, что с годами он станет таким блестящим мужем. Бывший куроду но сёсё тоже получил чин -тюдзю и третий ранг. В мире отзывались о нём весьма благосклонно. А уж хорош, что он как, что лучше и не бывает, говорили дамы не без некоторого злорадства. Право же, чем влачить жалкое существование во дворце рейдзей? Но ну, как тут не пожалеть бывшую наисиноками? Тюззю третьего ранга по-прежнему томился от тайной тоски и сетовал на судьбу. Он получил в жены дочь левого министра, но, видно, не пришлась она ему по душе. Где-то в конце восточной дороги. Задумавшись, он сам того не замечая, то писал эти слова на листке бумаги, то произносил вслух. Но вот откуда у него возникли такие мысли? Миясу Докуру, которой жизнь во дворце Райдзей сделалась настолько тягостной, что не доставало сил терпеть, большую часть времени проводила в родном доме, и бывшая Найсенуками печалилась, видя, что ее надежды на будущее благополучие дочери оказались обманутыми. Младшая же дочь, поступившая на службу во дворец, наоборот, благоденствовала. Люди превозносили ее благородство и прекрасные душевные качества. Тем временем скончался левый министр, и его место занял правый, а правым министром стал прежний адзэтино Нагон. Другие тоже получили повышение. Тюдзю ароматный был назначен тюнагоном, а тюдзю третьего ранга — сайсё. Так для этого семейства настали поистине благоприятные времена. Среди первых, кому новый тюнагон поспешил засвидетельствовать свое почтение, была бывшая Найсеноками. После того, как он сообразно установленному порядку совершил обряд приветствия в саду перед домом, Она приняла его в своих покоях. Увидев, что вы не прошли мимо моих ворот, заросших густым бурьяном, я невольно вспомнила прошлое говорит Найси своим мелодичным, ласкающим слух голосом. Она, словно не подвластна годам, девица про себя тюнагон. Недаром государь Райдзей до сих пор чувствует себя уязвленным. Пожалуй, сейчас можно ждать любых неожиданностей. Не так уж и обрадовало меня это назначение, говорит он, но я счел своим долгом прежде всего посетить вас. Так стоит ли благодарить меня за то, что я не прошел мимо Наверное вы просто хотите попенять мне за долгое отсутствие. Я уже стара и в такой день не должна обременять вас своими жалобами, но вам в вашем положении не просто навещать меня, и мы почти не видимся. К тому же я боялась показаться излишне навязчивой. Видите ли, моя дочь, прислуживающая государю, имеет основание сетовать на свою участь. Ее нынешнее положение весьма шатко, и она в полной растерянности. Я надеялась, что и Нёга Кокиден, и государыня супруга будут снисходительны к ней. Но как это не горько, обе они, по-видимому, считают ее недостойной своего расположения. Принц и принцесса по-прежнему живут во дворце Райдзей, Дочь же Которое существование становится все более невыносимым, я забрала к себе, чтобы дать ей возможность хотя бы на некоторое время обрести душевный покой. Но, увы, даже это было истолковано дурно. К тому же государь недоволен ее отъездом. Я была бы вам крайне признательна, если бы вы при случае намекнули ему на эти обстоятельства. О, я знаю, что во многом виновата сама. Нельзя было упорствовать в своих чистолюбивых стремлениях и проявлять такую недальновидность». Но я рассчитывала на поддержку этих двух особ, доверяла им и надеялась. Ах, можно ли было предугадать? Слышно, как горестно она вздыхает. «Я уверен, что вы преувеличиваете», — отвечает он. Придворная служба всегда была сопряжена с беспрерывными волнениями, но государь Райдзей давно отошел от дела, живет в тишине, вдали от блеска и суеты дворцовых покоев. На первый взгляд в доме его царит мир и согласие, Но разве могут женщины не соперничать друг с другом? Их самолюбие способно уязвить любая безделица, на которую никто и внимание не обратит. Дамы, живущие в высочайших покоях, всегда обидчивы до крайности. Неужели вы с самого начала не отдавали себе в этом отчета? Мне кажется, что вашей дочери лучше смириться и не мучить себя понапрасну. Во всяком случае, мне, мужчине, вряд ли стоит вмешиваться. Он откровенно выкладывает все, что думает, и она невольно улыбается. «Да, напрасно я вас так ждала, думая, вот будет кому пожаловаться. Вы слишком легко к этому относитесь». Для матери семейства, которые бывают обыкновенно хлопотливы и решительны, она слишком моложава и простодушна. К тому же в ней чувствуется удивительное внутреннее спокойствие, думает юноша. Наверное, имея Мия Судокору на нее похожа. Такова эта девушка из Удзи потому-то меня и влечет к ней». Юная Найси Ноками в то время тоже жила в доме матери. покоя сестер радовали взор изысканнейшим убранством. В доме царела ничем не нарушаемая тишина, и, подозревая, что за ним могут наблюдать из-за занавесей, юноша смущался больше обычного. При этом он держался со спокойным достоинством и был так хорош, что почтенная госпожа невольно пожалела, что не может заботиться о нем, как озяте. Дом правого министра был чуть восточнее дома, бывшей на Исинукаме. Сегодня здесь готовилось праздничное пиршество, и многие молодые люди уже собрались, чтобы принять участие в приготовлениях. Зная, что принц Хёбукё почтил своим присутствием пиршество после состязаний в стрельбе и пиршество после состязаний в суму, которые устроил в своем доме левый министр, хозяин выразил надежду на то, что он озарит своим сиянием и его дом. Но принц не пожелал прийти. Судя по всему, правый министр рассчитывал предложить ему одну из своих нежно-взлелейных дочерей, а как принц почему-то не обращал на них решительно никакого внимания, министры и супруга его стали подумывать о Тюнагоне, который за последние годы, войдя в зрелый возраст, приобрел славу достойнейшего мужа столицы. Праздничное оживление, царившее в соседнем доме, грохот подъезжающих карет, крики, разгоняющих толпу передовых, напомнили бывшей Найсеноками прошлое, и она долго сидела, печально задумавшись. «А ведь как все возмущались, когда почти сразу же после кончины прежнего принца Хёбукё его супругу стал посещать правый министр», — говорила она дамам. Но он, как видно, не обращал внимания на пересуды, и люди вынуждены были признать их союз. «Теперь-то ее положению можно только позавидовать. Ах, как же все превратно в этом мире! И кто способен предугадать?» На следующий день к вечеру к ней заходит Сайсюно сын левого министра. Разумеется, он знает, что Мия находится в доме матери, и сердце его трепещет. «Увы, я не в силах радоваться даже тому, что причислен к людям достойным», — говорит он, отирая слезы. «До сих пор не могу я примириться со своим поражением, и горе мое неутешно». Впрочем, печаль Сайсинотюдзю кажется несколько преувеличенной. Ему 27 или 28 лет, и яркая красота его в самом рассвете. Но не стыдно ли вам? Нынешним молодым людям все достается слишком легко. Вот и живут они в свое удовольствие, не придавая значения чинам и званиям. Был бы жив покойный министр, моих сыновей тоже заботили бы лишь сердечные дела. Тут бывшая Найси Ноками заплакала. В последнее время у нее было немало причин для печали. Ее сыновья, Ухею Ноками и Удайбен, так и не стали государственными советниками. Тот же, кого мы называли прежде Тодзидзю, получил чин Тону Тюдзю. И хотя для его возраста это было неплохо, многим его сверстникам повезло куда больше. Сайсюно же и потом не упускал случая. Продолжение следует.